Глава двадцать первая. День Святого Валентина, февраль 2006 года. Джеральдина сидит на жестком пластиковом стуле, все ее тело сжалось, будто пальцы в кулак. Джейми играет с деревянными счетами, щелкая яркими шариками друг от друга и весело смеясь, когда они вертятся и дрожат. Рядом с приемной отгорожен угол для детей, и у Джеральдина замирает сердце от мысли, что детям приходится заходить в такие места. Детям здесь делать нечего, и ее ребенку быть здесь незачем. И ей тоже, совсем молодой женщине в расцвете сил. Она не должна сидеть в этой комнате, украшенной картонными сердечками ко дню Святого Валентина, и знать, что ее будущее рассыпается в прах. У нее дрожат руки, и Джонни, говоря ни слова, накрывает ее пальцы ладонью. Благодарно взглянув на него, Джеральдина удивляется изменчивой судьбе, которая свела их именно тогда, когда все готово разлететься в дребезги. Прошло чуть больше года с тех пор, как она узнала о любовной интрижке Адриана или об одной из его интрижек. Муж клялся, что с изменами покончено, он любит только ее, а остальные женщины ничего для него не значат. Обещал, что сделает все возможное, лишь бы сохранить семью, Ради нее, ради него, ради малыша Джейми, умолял дать ему второй шанс. И она согласилась, потому что все еще его любила и хотела, чтобы у Джейми был отец. Согласилась распрощаться с Дублином и перебраться в глушь у Эксфорда, в отчаянной надежде выстроить там новую жизнь. Переезд казался вполне разумным решением, так она увезет Адриана от соблазнов, оставит места, где ее будут одолевать бесконечные подозрения. На все свои сбережения они купили брошенный за негодностью пап на холме, и она надеялась, что за работой их раны затянутся. Это она предложила позвать с ними Джо. Он работал в отеле, и к нему обращались с любыми неприятностями. Течет кран? Позовите Джо!» «Шатается стол? Позовите Джо!» «Разбито сердце? Позовите Джо!» К нему обращались по любому поводу. Ведь Джо так хорошо справлялся с работой, был всегда готов помочь, поддержать улыбкой и добрым словом. Рядом с ним было просто хорошо. И когда она решила собрать пожитки и переехать, то спросила Джо, не желает ли он к ним присоединиться. Вопрос вырвался сам собой. Она и не думала, что он согласится. Джеральдина знала, что Джо из тех, кто не сидит подолгу на одном месте, готов всегда двинуться в путь, как будто бежит от чего-то или спешит чему-то навстречу. Но все же, когда он подумал и согласился, она удивилась. Джеральдина подозревала, что Джо тоже хотел чем-то заняться, чтобы залечить раны. Адриан не слишком обрадовался новому члену команды. Он почувствовал в этом привлекательном парне, который так всем нравился, соперника. Адриан согласился, но неохотно, лишь потому, что Джеральдина настаивала, и у нее были на то достаточные основания. И еще потому, что Джо будет работать у них задешево. Адриан был тем еще мерзавцем, но, по крайней мере, он позволил ей взять с собой Джо, что стало едва ли не самой большой удачей в ее жизни. Они прожили у Эксфорде совсем недолго, и обещания Адриана стать хорошим мужем, добрым отцом и порядочным человеком развеялись словно дым. Он связался с местной девицей, которая работала на складе стройматериалов. Вчерашняя школьница верила в романтику и в то, что у любой истории будет счастливый конец. Вероятно, они флиртовали, договариваясь о доставке мешков с цементом и песком, строили друг другу глазки на переполненном складе пиломатериалов. Когда Жеральдина обо всем узнала, увидев сердечко и крестики поцелуя на обратной стороне чека за покупку трех тонн земли для лужайки и клумб, она даже не рассердилась. У нее в памяти еще были свежи ссоры и истерики, которые ей пришлось пережить, узнав об измене Адриана в Дублине. К тому же Адриан виртуозно отстаивал свою позицию. Он не только выигрывал в любом споре, но и умудрялся во всем обвинить Жиральдину. На этот раз она решила, что все будет иначе. Хотела быть спокойной и держать себя в руках, и потому сначала убедилась, что ее подозрение не беспочвены. Пришла в магазин стройматериалов, ведя за руку Джейми, и попросила пневматический молоток. А потом изучающе смотрела в лицо Шивон. которая краснела и морщилась, принимая плату за покупку. В тот день Джеральдина вернулась домой с пневматическим молотком и новообретенной решимостью вырваться из капкана, в который она угодила, пока не стало слишком поздно. Когда она рассказала обо всем Джо, рассказала потому, что должна была это сделать, ведь он оказался в Оксфорде из-за нее, он пришел в ярость. Джеральдина до сих пор живо помнит те минуты. Джо был на улице, работал в одной футболке, которую заполучил в каком-то месте под названием Дворец Афлика и в заляпанных краской рабочих ботинках, казалось, не ощущая исходящего от земли холода. Дворец Африка крытый рынок в Манчестере. Он выслушал Джеральдину, задал несколько вопросов и явно пожелал найти Адрианы и пригвоздить того новым молотком. Когда Джеральдина остановила его, сказав, что не хочет ничего подобного, Джо огорчился и застыл в замешательстве. «Не понимаю я его», — тихо сказал он, глядя на серые волны вдали. «Не понимаю, как он, имея так много, готов от всего отказаться. Красавица-жена, прекрасный ребенок, Многим мужчинам такое и не снилось». «Тебе не понять, потому что вы с ним очень разные», — ответила Джеральдина. Ее охватило странное желание утешить Джо, Хотя это ее жизнь рушилась на глазах. «Разные, и я этому очень рад. Тогда скажи, что мне делать, как тебе помочь?» С того дня минуло чуть больше года, и все это время Джо только это и делал. Помогал. Она заявила Адриану, что хочет развестись, и после притворной истерики, которая вовсе не стала для нее неожиданностью, муж согласился. Она подозревала, что согласился с облегчением. в чём никогда бы не признался, предпочитая заставить ее страдать, убедить, что семья распалась из-за ее недостатков, плохой жены и матери, ведь это она, строптивая и своенравная, намеренно мешает им строить новую жизнь. Как и прежде, Жиральдину тянуло сдаться. Так было бы проще, и все бы ненадолго утихло, но она понимала, что навсегда лишится даже надежды на счастье в будущем. Ее мать жила в такой семье, Как в ловушке. И все детство Джеральдина с ужасом наблюдала за яростными ссорами за завтраком, истериками за ужином, а у школьных ворот ее всегда встречала несчастная, измученная мама. Не такой жизни хотела она для Джейми и для себя. И потому, когда пап был отремонтирован, они продали его даже выгоднее, чем ожидали, и каждый из них пошел своим путем. она понимала, что останется вдвоем с Джейми. Эта мысль ее пугала, хоть и давая ощущение свободы, однако Джо их не бросил. Его присутствие придало ей силы и отвагу, она нашла в душе храбрость расстаться с мужем и начать все сначала в далеких землях. Они нашли этот ресторан в Корнуолле, таком далеком и все же знакомом. Пляжи и бухты напоминали об Уэксворде, но жизнь здесь текла иначе. Ресторан нуждался в ремонте, И Джо заверил её, что справится, пригласив, если понадобится помощников из местных. Вместе с домом они приобрели клочок земли, на котором можно было разбить огород или даже разводить курни сушек. Отсюда открывался вид на мерцающее море вдали и на густые зеленые леса. Все зависело только от них. За несколько месяцев они прижились на новом месте, жили втроём в вагончике, ремонтировали здания, знакомились с местными жителями и фермерами, строили планы. Джейми скучал по отцу гораздо меньше, чем предполагала Джеральдина. Отчасти из-за того, что был слишком мал и быстро привыкал к новому, и отчасти потому, что Адриан вовсе не был таким уж замечательным отцом. Ну и, конечно же, благодаря Джо. Джо часами развлекал мальчика, носил его на плечах по новым владениям. Джейми цеплялся крошечными пухлыми пальчиками за темные кудри Джо. и весело смеялся всякий раз, когда Джо притворялся, что вот-вот его сбросит. Джейми бродил за Джо по пятам с игрушечными строительными инструментами, забивая пластмассовые гвозди и измеряя доски. Они вместе ходили в лес за ягодами, и Джо рассказывал удивительные фантастические истории о феях и лесных жителях, с которыми они поселились бок о бок. Когда на нее навалилась усталость, Джо снова протянул руку помощи. Окинув ее встревоженным взглядом, он уводил Джейми играть. Он заботился о том, чтобы она как следует питалась, покупал витамины. Сначала они решили, что усталость обрушилась на нее из-за развода и трудностей с выбором, покупкой и ремонтом нового ресторана. В ее жизни было достаточно причин, чтобы плохо спать по ночам, просыпаться измученно и быстро уставать от простейших дел. Однако ни одна из этих причин не оказалась верной. Виновницей всему оказалась опухоль, которую Джеральдина вскоре обнаружила в давно не знавшей ласки левой груди. Сначала она не обратила на небольшую шишку внимания, решила, что это последствия инфекции, кормления грудью или результат ее попыток помочь Джо с ремонтом здания. Однако время шло, опухоль не исчезала, и, как она не боялась этого разговора, пришлось рассказать обо всем Джо. Он лишь сурово взглянул на нее. и крепко обнял. А потом сказал, что все будет хорошо. И он ее не оставит, что бы ни случилось. Он записал ее к врачу, тот направил на анализы и мамографию, а потом потянулись бесконечные дни ожидания результатов биопсии. Результат, который сообщила, наконец, женщина с очень серьезным лицом и с невообразимо яркими рыжими волосами, оказался именно тем, какой она так боялась услышать. И теперь она сидит здесь, в этом странном месте. Ресторан еще не доделан. Ютится она в вагончике на опушке леса, с деньгами туго, без мужа, без семьи, с маленьким ребенком на руках. Только Джонни давал ей окончательно потерять рассудок. Джо, с которым они были не так уж давно знакомы. Джо, который был моложе ее и в то же время старше. Джо, который стал для нее спасением. И вот она здесь, приемной, Готовится пройти первый курс химиотерапии. Доктора полны оптимизма, но она тревожится о Джейми, о том, что станет с ним, если она умрет. Страх будущего невыносимой тяжестью давит на плечи. Этот страх мешает слышать разумные доводы, призывы не бояться и рассказы о чудесных выздоровлениях. Ее поглотил ужас. Она смотрит на Джейми, который играет с деревянными счетами, такого маленького, доверчивого, Неспособного осознать, что страшный удар рухнувшего неба вот-вот разрушит его жизнь, и по ее щекам текут слезы. Джо притягивает ее к себе и крепко сжимает в объятиях. Его сильные руки обнимают ее плечи, пальцы ласково треплют ее локоны. Джо нежно касается губами ее лба. Все будет хорошо. Раз за разом повторяет он. Обещаю тебе, Джеральдина, все будет хорошо. Я с тобой и никуда не уйду до тех пор, пока буду вам нужен. Все будет хорошо. Медсестра находит имя Джеральдины в списке и громко его произносит. Джеральдина отшатывается от Джо, и он вытирает слезы с ее щек. Помогает встать и, пристально глядя в глаза, говорит. «Ты сильнее, чем думаешь. Ты справишься. Тебе есть ради чего жить». Кивнув, она решает поверить ему, и, пошатываясь, уходит навстречу судьбе.